Разговоры с детьми идут на пользу. Ночью Регину мучили кошмары. Все мелькало во сне, как кадры старого кинофильма. Таисия белоприслугу, прислугу, мужчин. шахти оскорблял бывшую жену, обижал сына, кричал на подчиненных. Игнат сыпал странными ругательствами. Архипов вел солдат в атаку, и в него попадал снаряд. Матильда выбрасывала Гришу на улицу, а ворон жалостливо звал на помощь. Николаенко дышил Регину в объятиях так, что она не могла дышать. Проснулась от карканьей боли. Так и есть. Осень дает о себе знать. Горло распухло, трудно дышать и глотать. Гриша сидел на спинке кровати, будил. Поднимайся, хозяйка, утро наступило. Доброе утро, дружочек. Как же болит горло. Горячий часть с медом тебе в помощь. Если бы ты мог приготовить завтрак, цены бы тебе не было, ей-богу. Цены? Она что, продавать меня собралась? Неужели я где-то накосячил?» Ворон улетел в гостиную. «Ты куда?» — спросила Регина удивленно. «Ладно, все равно надо вставать». Завтрак, дорога до офиса, очередные плюшки от Зинаиды Глушком, архивные дела. Растуцкая ходила на автомате, ела по привычке, отвечала как робот заученными фразами. Беспокойство вызывало ощущение, что она что-то пропустила. «Это как гуляешь по лесу...» Загляделась на красивый пейзаж, на тропинке сучок не заметила, споткнулась и дальше идешь на пейзаж любуешься. А про сучок и забыла совсем. А он ведь сам тебе под ноги лезет, кричит. «На меня посмотри, дура, ты мимо меня прошла и не заметила главного». Где же этот сучок, который она пропустила? В обеденный перерыв направилась к родне. Вечером Лариса уезжала к родителям, днем передавала дела свояченице. Чем кормить детей, где одежда, обувь, лекарства, учебники, школьные принадлежности и форма. Расписание уроков, дополнительные занятия, медицинские полисы, если вдруг заболеют. Через полчаса у Регины заломила в висках. Сколько всего надо запомнить. Решение, что тетя на неделю переберется к племянникам, показалось разумным. Для перевозки их вещей понадобится грузовик и маленькая тележка. Жаль вставлять Гришу одного, но он, парень крепкий, переживет. Будем навещать и кормить птицу, как в старые добрые времена. Или взять его с собой погостить. Григорий любил детей. Они с Мирославом тоже были отвораны без ума. Лариса, ты не против, если Григорий переберется к нам? К туалету он приучен, не волнуйся. Регина, ты же знаешь, идеальная чистота не мой конек. Я тут прибралась в порыве, но не факт, что порядок продержится долго. Не спрашивай, приноси птицу. Хорошо, так будет удобнее. Удачной тебе поездки. Вечером Ростоцкая с клеткой и большой сумкой стояла у них в прихожей. Ребята перехватили инициативу, предлагали варианты размещения Гриши. Он же, как только открыли клетку, осмотрел помещение, выбрал место по душе – большой шкаф в гостиной. Наверху – спокойнее. Мирослав уже сделал уроки, поэтому играл в телефоне. Периодически подходил к тетке, показывал результаты игры. Победил всех противников. Герой. А Нютка с очередным невообразимым кренделем на голове, который мать успела заплести, не отходила от Регины, безостановочно трещала. Ростоцкая готовила ужин, слушала ее рассказы, периодически кивая. «Ты знаешь, у нас в школе новый учитель химии. Такой классный. Я записалась в кружок юный химик, представляешь?» «Ух ты, здорово! Вы там, наверное, опыты будете проводить, а вдруг взорвется. Не страшно?» Ворон каркнул сверху перелетел из гостиной к ним на кухню. Гриша боится взрывов и вообще громких звуков, пояснила хозяйка Пернатова. «Если только немножечко, маленькую капельку», сказала Аня и обняла Регину. «Как ты думаешь, бабушка с дедушкой к нам приедут в гости?» «Не знаю, как дедушка, он старенький, болеет, ему тяжело, но бабушка обязательно к вам наведается». «Просто у всех моих подруг есть мамы, папы, дедушки и бабушки, а у меня никого, только мама и ты». Девочка подняла печальные серые глаза. «Не грусти, малыш, мы же у тебя есть!» «У меня в 14 лет даже мамы не стало, не то что бабушки. Знаешь, как было тяжело. Бывают детки вообще без родителей, в интернатах живут. А еще ты забыла про Мирослава?» «Они в счет, он же ребенок». «А ты только взрослых считаешь?» «Да». «Мирослав, иди к нам, ужин готов». Перед сном Анютка попросила прочитать сказку. «Ты ведь уже большая» сказала Регина с упреком. «Я не хочу взрослеть. Хочу смотреть мультики и сказку на ночь», сказала Аня, хитро улыбаясь. «Ладно, слушай. Когда я была маленькая, просила маму прочитать одну и ту же сказку, Белоснежку. Выучила ее наизусть и помню до сих пор. Так вот, зимним деньком, в то время как снег валил хлопьями, сидела одна королева и шила под окошечком, у которого рама было черного дерева. Уложив детей спать, клептоманка погладила на ночь ворона. Он был не в себе. Чужой дом, непривычные стены. Перед сном Регину посетила интересная мысль. «А что если?» Открыла интернет, нашла сайт одноклассники.ру. Все просмотреть без регистрации не удалось. Пришлось завести учетную запись. Социальные сети не входили в круг ее интересов. Ужас какой-то! «Вся жизнь на показ. Где была, что ела, с кем встречалась? Кому это надо?» Догадка подтвердилась. Человек, который ее интересовал, вел страницу с множеством постов и заметок. Одна картинка пятилетней давности заинтересовала Ростоцкую. На фотографии из социальной сети убийца в окружении учеников проводил опыты в классе химии. «Так и есть! Вот он, этот сучок, о которой она споткнулась!» Написала сообщение и выключила телефон. Последний клик, и пазл сложился. «Встретимся завтра в 9 у твоего кабинета. Я знаю, кто убийца. Спокойной ночи, Руслан». Наступило утро. Собрать детей в школу оказалось непростой задачей. Мирослав не хотел вставать, еле добудилась. Не хотел чистить зубы и завтракать. Пришлось применить угрозу отключения от интернета на весь день и запрета погонять мяч во дворе. Аня капризничала, выбирая блузку. То полни, то ужасные рюши. Регина отвела их в школу и вздохнула с облегчением. Ларисе надо поставить памятник. Материнство это сложно. Времени катастрофически не хватало. До работы почти бежала. Откуда вылетел серый седан, не поняла. Как в ускоренной видеосъемке несется нечто серое и прямо на нее, Регину Ростоцкую. Испугаться не успела и боли не почувствовала. Удар. Свет померк. Она опять летела в бездну. Бездна все так же затягивала мощным потоком, всасывала в себя. Регина сопротивлялась. Нельзя ей туда. Рано. Руслан Архипов сидел в кабинете оперативников и вертел в руках фоторобот убитой в лесу девушки. Приятное молодое лицо, темные длинные волосы, очки в круглое оправе. Кто же тебя убил, юное создание? «Так что у нас с запросами, Березкин?» «Признали потерпевшую?» — спросил Архипов. «Никак нет. Она как привидение. Никто ее не видел, никто ее не помнит». И «Я знаешь, что подумал. Девочка фанатела от Гарри Поттера. Где она могла тусоваться в городе? Проверь, может быть, у нас есть клубы по интересам? он стажера подключи. Он больше в теме, чем мы с тобой». «Нет таких клубов в Старграде. Проверяли», — сказал, как отрезал оперативник. Кинотеатр, библиотеки, книжный магазин, в конце концов. Все места проработали. В книжном магазине не были. Ну так в чем проблема? Взорвался следователь. Работайте. Березкин нахмурился. Нашелся тоже мне начальничек, видали уже. Много вас таких после войны ходит. Воздух в кабинете стал плотным, заискрился. Вот-вот вспыхнет. Архипов, почувствовав напряжение, выдохнул. Ссориться нельзя. Ты пойми, Березкин, начальство результатов требует. Вчера опять по шапке получил. Дело мэра зависло. По делу убитой в лесу полный ноль, даже имени нет. Я такого о себе и всех нас наслушался, на войне легче живется. Работаем, ребята, работаем. В книжном магазине старший оперуполномоченный Березкин бывал редко. Если говорить честно, с детства там не появлялся. Он помнил пыльные полки и витрины с трудами Ленина, Маркса и Энгельса и небольшой отдел фантастики и приключений, который вечно пустовал. Такую литературу принято было в те времена доставать, добывать по знакомству или вырывать с руками у спекулянтов. Сейчас совсем другое дело. Полки ломились от красочных изданий на любой литературный вкус и цвет. Правда, и цены на книги тоже стали ломовыми. На чем они их печатают? На золоте, что ли? Проворчал угрюмый Березкин, переворачивая страницы толстого фолианта и разглядывая ценник на обратной стороне. «Это коллекционное здание, поэтому такая цена», сказал подошедший к нему консультант и приветливо улыбнулся. «Девушку эту не припоминаете?» спросил старший оперуполномоченный, протягивая мужчине с бейджем фоторобот-потерпевший. «Как же не припоминаю? Отнюдь!» «Я отлично ее помню! Это Галя!» «Заядлая патороманка и наш постоянный клиент!» «Только я давно ее здесь не видел. С ней что-нибудь случилось?» Консультант участливо смотрел, сдвинув брови. «Случилось», — буркнул оперативник. «Фамилию знаете?» «Фамилию не знаю». «Что можете о ней рассказать?» — спросил Березкин, продолжая разглядывать книги. «Я рекомендовал ей новинки, книги, похожие на Патериану, фанфики опять же». «Что еще за фантики?» От недоумения полицейский выпучил глаза, выгнув брови дугой. В книжном магазине продаются фантики от конфет? Да нет же, рассмеялся консультант. Не фантики, а фанфики. Фанфики – это такие книжки, продолжающие сюжет известных историй. А зачем? Ну, например, вы прочитали книгу, она вам понравилась, и вы хотите продолжение. автор либо не хочет, либо не может написать. Тогда за дело берется другой писатель, и получается фанфик. От английского «фанфикшн», то есть фан-литература. «Ясно. Вернемся к Галине. Как ее найти, знаете?» «Она часто приезжала в магазин на велосипеде, работала за городом, домоработницу и богатых людей. Ой, кажется, даже у бывшего мэра Шахтина». «Кажется или точно?» — уточнил Березкин с нажимом. «Слащавый консультант ему не нравился, несмотря на то, что помогал с опознанием». «Точно! Эта информация повергла следователя Архипова в шок». «Еще один труп из королевского дома Шахтиных. Да что же такое делается?» «Нужно срочно опросить бывших хозяев. Вернее, осталась только Таисия, но она никакую Галю не помнила. Значит, девушка работала в Версальском дворце еще во времена Елены Георгиевны». «Галочка? Конечно, знаю», — сказала преподаватель музыки на допросе, рассматривая фоторобот. «Милая девушка, работала у нас недолго, потом собралась и уехала домой, в деревню. Кажется, неподалеку». «Почему уехала? Что-то случилось?» – спросил Архипов. «Вы знаете, я плохо помню это время. Было это года два-три тому назад. По-моему, мы уехали всей семьей в отпуск, вернулись, а на столе записка. Так, мол, и так. Спасибо за все, ваша Галя». «И больше вы ее не видели?» «Нет». «Не видели и не слышали. Геннадий Петрович хотел искать новую домработницу, но потом договорился с Антониной, и Тонечка, кроме кухни, взялась еще и за уборку комнат. За дополнительную плату, конечно. Какая-то у нее была сложная ситуация, то ли с мамой, то ли с ребенком». «Записка сохранилась?» «Да что вы, упаси Господь! Я ноты теряю каждый день, а вы говорите, записка трехлетней давности». Деревню, куда она уехала, не помните? Простите, нет. Синегубовы тоже не помнили деревню, а про Галию Иванову рассказали немного. Девушка молодая, в голове одни глупости, уборка ее не привлекала, вот и уехала домой. С такой фамилией и именем Галина Иванова проверить район сложно, но можно. Девушку, вернее, сведения о ней нашлись быстро. Иванова Галина Аркадьевна, 1996 года рождения, сирота. «До совершеннолетия проживала у тетки в деревне Неясыть», докладывал уставшим голосом Березкин. Галя не помнила отца. А как его помнить, если его не было никогда? Мать помнила, но смутно, какими-то урывками. Вот она есть, пьяная, счастливая, сидит в обнимку с дядькой за накрытым столом, а вот ее уже нет. Галя сидит на истертом ковре со старой одноглазой куклой Милкой. Дядя Коля сменял дядю Сеню, Дядя Петя приходил на смену дяди, имя которого она так и не выучила. Трудное, русское, то ли Шамиль, то ли Шамсуддин, что-то шипящее. Гале было шесть лет, когда мать удавилась в сарае после ухода очередного хахаля. Благо тетка жила через дорогу на соседней улице. Забрала Галю к себе, к своим шестерым детям, с большими голодными глазами. Кузы, настриженные в ноль, так легче мыть голову, Гали не обрадовались. Еще один род. А она не привыкла, чтобы ей радовались. Только крепче прижимала к себе одноглазую Милку. Вдруг отберут. Тетка тоже не обрадовалась. Для радости у нее не было причин. Своих детей мало-мало меньше. Муж пьяница и дебошир, руки распускает. Но куда деваться, родная кровь? Не в интернат же сдавать сиротку? А может, в интернате ей было бы лучше? Там бы у девочки была своя кровать, новая одежда, свежая еда в столовой. А у тетки Галя летом спала в сарае, зимой на полу у печки. Смотрела за скотиной, донашивала одежду за старшими двоюродными братьями и сестрами. Ела, что оставалось. В школе ей неожиданно понравилось. Она научилась читать, и первая же прочитанная ею книга «Гарри Поттер и философский камень» перевернул ее мир. Девочка поверила, что может стать волшебницей и ее место в школе волшебства. А родители Гали Ивановой убил злой маг, с которым ей предстоит сразиться, как только она наберет силу. Читала днями и ночами. Зрение себе испортила. «Березкин, я понял, что она сирота, и жизнь у нее была не сахар. Не томи, ближе к делу», — подгонял Архипов. «Ладно, не хочешь подробностей, слушай сухой остаток». Четыре года назад уехала в Старград на заработки. Устроилась на работу в дом мэра. С теткой связь не поддерживала, характер замкнутый. Обратно в деревню не возвращалась. Значит, не доехала девочка до дому. А осталось в лесу лежать под ветками. И последними, кто ее видел живой, стали обитатели дома шахтиных. Интересно гаубицы бьют. День выдался суетной. Руслан еле-еле добрался до кровати. Только закрыл глаза, телефон на тумбочке завибрировал. У вас одно новое сообщение. Эти женские штучки всегда его бесили. «Почему нельзя быть проще? Почему всегда нужно все усложнять? Что это за выходы из-за печки?» «Я знаю, кто убийца. Спокойной ночи, Руслан». Архипов набрал через минуту, а абонент уже не абонент. Какой тут сон! Всю ночь он мучился, впадал в полудрему, просыпался, ходил курить на кухню, проверял телефон. Утром с позаранок побежал на работу, места себе не находил, ждал 9.00. Но вот часы показали уже 9.15, а маленькая интриганка в перчатках не сидела в его кабинете. Руслан набрал номер Регины. Длинные гудки и ничего. Что за нарушение дисциплины? Неужели обманула? Это ни капли не смешно. Позвонил в архив. Ростоцкая на работе не появлялась. Что-то тут не сходится. Разведчик не добрался до базы. Перехватили по дороге, но кто? «Конечно, противник. Убийца на свободе и не дремлет», — подлил масло в огонь старший оперуполномоченный Березкин. В дежурной части доложили, что ночью и утро прошли в городе спокойно, без приключений. Руслан мерил кабинет шагами и не знал, что делать. «Найти адрес племянников Регины и бежать туда?» — зазвонил телефон. Мгновенно схватил трубку телефона внутренней связи. «Архипов, привет! ГИБДД беспокоит!» «Ты, говорят, Ростовска интересуешься?» Сказал, спросил прокуренный голос. «Так точно», — встрепенулся Руслан. «Она в ДТП попала перед зданием следственного комитета. Водитель скрылся с места происшествия», — сказал прокуренный голос, как бы извиняясь, что принес дурные вести. «Жива?» «Увезли на скорой помощи, без сознания». «Спасибо, капитан». Архипов помчался в больницу, не разбирая дороги, как бы самому не врезаться. Господи! Пожалуйста, пусть с Региной все будет хорошо.